Недавно они начали выкачивать из нас деньги при помощи разных хватерей. Всё это пробивает большую брешь в бюджете людей, не имеющих акций и дивидендов. Из какой статьи я, нидерландский гражданин, должен урывать у своих детей и давать деньги на вооружение Израиля? По языку, по культурным стремлениям, по ближайшему окружению, моим друзьям и близким я давно ощущаю себя бельгийцем, а кое-измя я еврейский националист. Мне дороже земля, на которой я живу, чем страна, которую я никогда не видел и, наверное, не увижу. Нет недели, чтобы я не получил какой-нибудь сиамистской брошюры или листовки. Наскучило не только читать, а даже наскро просматривать. И мне зачем двойным гражданином я не стану? Я не за тех, кто любит двойную игру. Не знави не врита не едешь. Мы с женой окончили голландскую школу. Дочка тоже учится с голландскими детьми. А сионисты мутят воду и лезут из кожи вон, чтобы доказать мне, что я израильтянин. Надоело? Я мать двух сыновей. Можете представить, как я дорожу миром? А сионисты убеждают моих сыновей, вы обязаны укреплять армию Израиля. Сегодня укреплять деньгами и митингами, а завтра они могут сказать, вступайте в армию Израиля. Лучше мне умереть, чем дождаться такого несчастья. Как же после этого я могу симпатизировать сионистам? Боже мой, как опротивила их пропаганда. Хочу спокойно жить. Надоедается низкая нервозность. Если прислушаться к их призывам, то каждый божий день полон напряжения. А нет повода к напряжению, так они вам его тут же придумают. Ведь твердят они уже, что еврейской молодёжи нужны боевые отряды обороны. От кого обороняться? Мейр Каханы тоже кричал в Америке об обороне, о защите евреев, о чем кончил? Нападениями на иностранные представительства. Боже меня сохрани, как шатся с такими защитниками. 24 года я живёт на голландски. Мои дети обращаются ко мне по-голландски, чуждаются ли они еврейской культуре? Нет. Дочь очень любит еврейскую музыку, как и русскую и французскую. Жаль, что мало переводят на голландский знаменитых еврейских писателей. Но то, что переведено, например, томик Шалома Аша, мои дети с интересом прочитали. Видели спектакль Варшавского еврейского театра, но попробуйте им сказать, что они должны ощущать себя гражданами Израиля, а они посмотрят на вас, как, извините, на сумасшедшего. Нельзя же учиться и работать в одном государстве, а заботиться о другом. По-моему, это нечестно, неблагородно. И напрасно сионисты пристают к каждому еврею со своими требованиями. Это уже, честное слово, начинает надоедать читателей могут удивить перепевы глагола надоедать во всех приведённых высказываниях. Что поделаешь, из песни слово не выкинешь. Действительно, многим бельгийским и голландским евреям хуже горькой речки надоели сионисты со своими беспрерывными поборами, требованиями, угрозами, игрой на нервах, трагическими заклинаниями нагнетанием напряженности словом со всем, что мешает спокойной жизни. Некоторые из этих высказываний я слышал в антракте на концерте советского скрипача Игоря Ойстраха в многозальном Гаагском дворце искусств. Не думайте, что в такой малоподходящей обстановке я вздумал интервьюировать слушателей об их отношении к сионизму. Разговоры на эту тему стихийно возникли совершенно по иному поводу — Очарованные мастерством Игоря Ойстраха, некоторые слушатели с волнением вспоминали концерт его отца, выдающегося скрипача Давида Федоровича Ойстраха, в этом же зале осенью 1974 года. Тот, запомнившийся слушателям концерт, стал последним в творческой биографии замечательного музыканта. А сионисты, как потом выяснилось, Задуманный сарвадь выступление Давида Ойстраха в знак протеста против его антисемитского поступка. Их обидело интервью Давида Фёдоровича американским журналистам с резким осуждением приступок нападения сионистских выучеников на бюро старейшего американского импресарио Соло Юрка, устроителя многих выступлений выдающихся советских исполнителей и музыкальных коллективов в Соединённых Штатах Америки. Зажигательная бомба, брошенная израильским военнослужащим Джерри Зеллером, не только вызвала пожар и разрушения, но и смертельно ранила сотрудницу бюро Ирис Кунс. Но разве, считают сионисты, имел право Давид Ойстрах возмутиться убийством ни в чем не повинной девушки?